Глава пятая. Вся семья сейчас находилась в Нью-Йорке. Нам удалось нанять студию, и, по моему желанию, она оставалась свободна от всякой мебели, которая мешала бы танцам. Купили лишь пять пружинных матрасов и развесили занавесы по всем стенам комнаты. В дневное время матрасы ставили вертикально. Мы спали на матрасах без всякой постели, прикрываясь лишь одним стеганым одеялом. В этой студии Элизабет открыла школу, как в Сан-Франциско. Августин успел вступить в театральную труппу и редко бывал дома. Он преимущественно уезжал на гастроли. Раймонд пробовал силы в журналистике. Чтобы покрыть расходы, мы сдавали студию по часам преподавателям красноречия, музыки, пения и так далее. Но поскольку она состояла лишь из одной комнаты, то вынуждены были всей семьей уходить на прогулку, и я помню, как в снег тащили с мой по центральному парку, стараясь не окоченеть. В это время Августину Дели пришла мысль поставить гейшу. Он включил меня в число участников, и кроме танца я должна была еще и петь в квартете. А ведь за всю свою жизнь я не сумела пропеть ни одной ноты. Остальные трое участников заявляли, что я сбиваю их с тона поэтому обычно я мирно стояла рядом, раскрывая рот, но не издавая ни единого звука. Мать находила удивительным, что остальные во время пения делают страшные лица, между тем, как я никогда не теряю приятного выражения. Нелепость гейши явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения в моих отношениях с Августином Дели. Помню, как однажды он прошел через неосвещенный театр и нашел меня лежащей, и плачущие на полу ложи. Он наклонился и спросил, в чем дело. Я заявил ему, что не могу дольше переносить скудоумие вещей, идущих в его театре. Дели ответил, что ему гейша нравится ничуть не больше, чем мне. Но приходится думать о финансовой стороне дела. Затем, желая меня утешить, он просунул сзади руку за ворот моего платья, Но его жест просто рассердил меня. «Зачем вы меня тут держите?» — спросила я. «Если совершенно не используете моего гения?» Дели лишь ошеломленно взглянул на меня и, сказав, «Ушел!» Это был последний раз, когда я видела Августина Дели, ибо несколько дней спустя, собрав всю свою отвагу, я покинула его труппу. Я испытывала к театру подлинное отвращение. Оставив Дели, я вернул в студию в карнеги Холле. У нас было очень мало денег, но я опять надела свою короткую белую тунику, а мать опять аккомпанировала мне. В это время я была очень увлечена музыкой Энгельберта Невина. Невин Энгельберт, 1862-1901, американский композитор. Сочинения: «Балет. Мечта. Леди Флориан», фортепианные циклы «Водные сцены», «День в Венеции», в Аркадии и другие. Сочинила танцы к его нарциссу и Офелии, русалкам и так далее. Однажды, когда я упражнялась в студии, дверь отворилась, и внутрь ворвался молодой человек со свирепыми глазами и волосами, стоящими дыбом. Несмотря на свою крайнюю молодость, он казался уже подверженным той ужасной болезни, которая впоследствии послужила причиной его смерти. Он бросился ко мне, восклицая — Я слышу, что вы танцуете под мою музыку. Я запрещаю это, запрещаю. Моя музыка не предназначена для танцев. Никто не должен под нее танцевать. Я взяла его за руку и подвела к стулу. — Сядьте, — сказала я. — А я станцую под вашу музыку. Если вам не понравится, то клянусь, что никогда больше не буду под нее танцевать. И я протанцевала перед Невином его нарцисса. Последняя нота едва замерла, когда он вскочил со стула, бросился ко мне и стремительно обнял меня. Он взглянул на меня глазами, полными слез. «Вы ангел!» — сказал он. «Вы прорицательница!» Именно эти движения я представлял себе, когда сочинял музыку. Затем я протанцевала перед ним его Офелию, а после этого — Русалок. Его восторженное иступление нарастало. Под конец он сам сел за пианино и тут же сочинил для меня прекрасный танец, который он назвал «Весна». Я всегда испытывала сожаление, что этот танец, несмотря на то, что Невин играл его для меня множество раз, никогда не был записан. Невин был совершенно увлечен мною и немедленно предложил, чтобы мы дали несколько совместных концертов в малом зале Карнеги-Холла, где он сам станет играть для меня». Невин устроил концерт, наняв помещение, сделав рекламу и так далее. Каждый вечер он приходил репетировать со мной. Я всегда считала, что Энгельберт Невин обладал всеми задатками великого композитора. Он мог бы стать Шопеном Америки. Но ужасная борьба, которую ему приходилось вести для поддержания жизни в жестоких условиях, явилась, вероятно, причиной страшного недуга, вызвавшего его раннюю смерть. Первый концерт увенчался огромным успехом. За ним последовали другие, которые вызвали в Нью-Йорке полную сенсацию. И, вероятно, если бы мы были достаточно практичны, чтобы найти в эту минуту хорошего импресарио, я бы начала успешную карьеру. Но мы были надиво простодушны. В числе зрителей присутствовало много светских женщин, и мой успех повлек за собой приглашение в различные салоны Нью-Йорка. На этот раз я сочинила танец по поэме Амара Хаяма. Амар Хаям около 1048-го, около 1123-го, персидский и таджикский поэт, математик и философ. Всемирно известны его четверостишие рубаи, проникнутые пафосом свободы личности. Августин, а иногда и моя сестра Элизабет читали ее вслух, когда я танцевала. Приближалось лето. Я была приглашена миссис Астер танцевать на ее вилле в Ньюпорте. Мать Элизабет и я поехали в Ньюпорт, который в то время являлся сверхвешенебельным курортом. Миссис Астер была в Америке тем же, чем королева в Англии. Люди, находившиеся в ее присутствии, испытывали больше благоговения и страха, чем если бы они приблизились к особе королевского происхождения» но со мной она всегда была очень приветлива, устраивала спектакль на своей площадке и самое избранное общество Ньюпорта смотрело, как я танцую. У меня есть картина, изображающая этот спектакль, на которой почтенный миссис Астер сидит возле Гарри Лера, а вокруг нее шеренга вандербильдов, бельмонтов, Фиш и так далее. В дальнейшем я танцевала и на других виллах Ньюпорта, Но владельцы их так экономили на гонораре, что нам едва хватало на расходы по поездкам и на еду. Любуюсь моими танцами и восхищаясь ими, никто из них при этом не имел ни малейшего понятия о том, что я делаю. В общем же, наше посещение Ньюпорта оставило отпечаток разочарования. Эти люди казалось настолько поглощены снобизмом и чванством, настолько пресыщены своим богатством, что совершенно не способны были воспринимать искусство. В те дни артистов рассматривали как низшие сословия, вроде старших слуг. Это отношение с тех пор очень переменилось, в особенности после того, как Подеревской стал премьер-министром Польской Республики. Подеревской, Игнации Ян, 1860-1941, польский пианист, Композитор. В 1919 году премьер-министр и министр иностранных дел Польши. Меня никоим образом не удовлетворяла жизнь в Калифорнии, впрочем, равно как и в Нью-Йорке. Появилось сильное желание найти более близкую родственную атмосферу. Я мечтала о Лондоне, о писателях и художниках, которых там можно встретить. А Джорже Мередите, Генри Джеймсе, Уотсе, Суинберне, Берн Джонсе, Уистлере. Мередит Джордж, 1828-1909, английский романист, близкий к прерафаэлитам, группе английских художников и писателей, приверженцев наивного искусства средних веков и раннего возрождения, до Рафаэля. Джеймс Генри. 1843-1916, американский писатель. Уотс 1818-1904, английский портретист. Суинберн Алджернон Чарльз, 1837-1909, английский поэт, прославлял чувственность и языческий гедонизм. Берн Джонс Эдуард, 1833-1898, английский художник Прерафаэлит. Уистлер Джеймс, 1834-1903, американский живописец, был близок к французским импрессионистам. Это были магические имена. А говоря по правде, в течение всех своих нью-йоркских испытаний я не нашла ни разумного сочувствия, ни помощи моим идеям. Между тем школа Элизабет разрослась и мы переехали из студии в карнеги холли в две большие комнаты на нижнем этаже винзор отеля Стоимость этих комнат достигала 90 долларов в неделю, и вскоре стало ясно, что при тех ценах, которые платят за уроки танцев, невозможно собрать такую сумму за квартирную плату и тем более на другие расходы. Действительно, несмотря на внешний успех, наш банковский счет показывал дефицит. Винзор был мрачной гостиницей и доставлял нам слишком мало радости, чтобы оплачивать такие тяжкие расходы. Однажды вечером мы с сестрой сидели у камина, размышляя, что нам предпринять, чтобы раздобыть сумму, необходимую для погашения счета. На третьем этаже, в комнатах, заставленных старинной мебелью и картинами, жила очень богатая старая дама. У нее была привычка каждое утро ровно в восемь часов спускаться вниз к завтраку в столовую. Мы составили план, что я встречусь с ней на следующее утро и попрошу у нее денег взаймы. Так я и поступила. Но старая дама находилась в отвратительном расположении духа и, отказав в займе, принялась жаловаться на кофе. «Я живу в этой гостинице много лет», — сказала она но если мне не дадут лучшего кофе, я немедленно покину ее. Она действительно ее покинула, в тот же день всю гостиницу охватило пламя, а сама дама превратилась в кучку пепла. Элизабет, благодаря присутствию духа, героически спасла своих учеников, гуськом выводя их из здания. Но мы ничего не смогли спасти из наших пожитков, включая семейные портреты, которые были нам очень дороги. Следующим пристанищем стала Букингемская гостиница, где через несколько дней мы очутились в таком же положении, в каком прибыли в Нью-Йорк, то есть без единого гроша. — Это судьба, — сказала я. — Мы должны уехать в Лондон.